Изобрела ли природа колесо? Долгое время считалось, что природа обошла своим вниманием это чудо, изобретение, не испытывая в нем необходимости. И лишь человек, обнаружив преимущество перемещения с помощью колеса, освоил его настолько, что трудно представить себе сегодня какой-либо механизм, где бы оно не применялось. Кое-кто из ученых связывал отсутствие природных аналогов колеса с тем, что не было подходящих дорог. Ведь пробираться даже по узким улочкам древних городов, а тем более по каменистым неровным тропам на четырех ногах, было проще, чем на любом колесном средстве передвижения. Но есть и другая точка зрения. Что, например, представляет собой гонимое ветром растение перекати-поле? Колесо, хотя и довольно сложное. Сторонники такого взгляда даже утверждают, что на других планетах, где могла бы зародиться жизнь, конструкция в виде колеса вполне могла быть создана в ходе эволюции. Правда, эти споры касаются только организмов, видимых невооруженным глазом. А вот когда человек смог заглянуть вглубь живой материи, Выяснилось, что идея колеса отнюдь не чужда природе. Да еще какого колеса? Мотора! С помощью специального микроскопа удается разглядеть, как устроены жгутики некоторых бактерий, к примеру, кишечной палочки, помогающие им передвигаться. Один из концов жгутика словно бы вставлен в мембрану, оболочку бактерии. Электрические заряды колец, расположенных на конце жгутика и на мембране, взаимодействуют друг с другом так, что жгутик начинает вращаться вокруг своей продольной оси, напоминая обычный электромотор. Кручение жгутика обеспечивает несколько типов его движений, причем скорость вращения моторчика достигает десятков оборотов в секунду. Данное изображение – вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Конечно, такое открытие и само по себе было чрезвычайно интересным, но исследователи не остановились на этом, провозгласив. Ну вот, и природа тоже изобрела колесо. В целях дальнейших кропотливых разработок создание двигателей микромашин, способных, например, доставлять лекарства точно по назначению, то есть к нуждающимся в них органам и тканям. Конструкторы этих невидимых миниатюрных устройств уверены, что надежды, двигавшие создателями фильма «Внутренний космос», в котором по кровеносным сосудам человека основали подобные машинки, близки к осуществлению.